Глава 24 Налечение На лечение замороженных адептов потребовалось несколько дней. Они медленно, но верно восстанавливались, лекари не нашли у них никаких отклонений, хотя порой они все же вели себя странно. Видимо, последствия произошедшего сказывались. Парочка была нервная, как будто чего-то боялась, но при этом ничего не помнила о том, что произошло. Самые сильные менталисты Академии пытались проникнуть в их разум и увидеть последние перед заморозкой события. Но все было тщетно. Вот они идут по лесу, вот слышат какой-то шум, а вот оборачиваются, а дальше пустота, словно кто-то стер всё до момента, когда они очнулись в лазарете. Сами ребята ничего не помнили, может, оно и к лучшему. Через четыре дня сам ректор, не найдя никаких отклонений, выпустил всю троицу на занятия. Айден был еще слаб, но стремился быть в строю. И тренировки возобновились. Я уставала так, что вечером просто падала в кровати и засыпала, как убитая. Но этой ночью что-то пошло не так. Я проснулась от странного звука. Сначала не поняла, что это такое, а потом догадалась, это стоны. «Но чьи?» Пока накинула на себя шаль и сунула ноги в домашнюю обувь, раздался леденящий душу крик. Я подбежала к двери и выглянула наружу, готовясь применить любое из выученных заклинаний. Но в коридоре никого не было. Только виднелись головы тех, кто, как и я, вышел в коридор на крик. «Что случилось?» — спросила заспанным голосом Камила, та самая девушка, которую заморозили. «Не знаю», — ответила ей другая, имени которой я не знала. «Кто-то кричал вроде». Все переглянулись. Никаких звуков больше не было слышно. Так что все пожали плечами, сочтя это чьей-то не очень хорошей шуткой, и разошлись по комнатам. Я долго не могла уснуть, лежала, прижимая к себе яйцо, и думала... Что-то не давало мне покоя, тревожило, но что именно я понять не могла. На утро на занятиях все только и обсуждали ночное происшествие. Парни сказали, что в их отсеке произошло то же самое. Лично мне это уже не напоминало шутку, но я никому ничего не сказала. И так меня обвиняют во всем. Не хватало, чтобы еще и тут я крайне оказалась. Нет уж, пусть сами разбираются на следующую ночь все повторилось снова какие то стоны крики возня но на поверку никого и еще одна ночь и еще происходящее все меньше напоминало забаву и вызывало все больше беспокойства наконец Шири на занятии напрямую спросила эдриана что происходит мы пока не знаем развел руками дракон проверяем магическое воздействие И долго это будет продолжаться? Мы уже неделю не можем нормально спать. Она встала и сложила руки на груди. Не дать не взять обиженная справедливость. Пока мы с ректором не разберемся в происходящем, просим всех соблюдать спокойствие, но быть готовыми ко всему. Подобных случаев еще не было, и мы не можем знать, чего ожидать. Понятно, никто ничего не знает и не умеет. Фыркнула Шири, садясь. Как обычно, и почему я не удивлена? Эдриан, в ответ на ее замечания, сузил глаза, явно разозлившись, но тут же взял себя в руки и продолжил занятие как ни в чем не бывало. Мы снова и снова отрабатывали приемы сражения с нежитью. У меня эти заклинания скоро из ушей полезут, однако стоило признать, магия начала мне поддаваться. С каждым разом выполнять требуемое было все проще. «Хотя я все равно безбожно отставала от сокурсников. Будь проклят, этот чертов ректор, засунувший меня сразу на четвертый курс! Ненавижу!» В эту ночь я снова проснулась от криков, но на этот раз они были куда громче. И это был не один крик, их было несколько. Причем среди них я различила знакомый голос Шири. «Осторожно!» — кричала она кому-то. На этот раз я даже не стала заморачиваться с одеждой. Шум в коридоре стоял неимоверный. И это явно не к добру. Выглянула и обомлела. Снаружи было полно народу, все бегали, кричали, в том числе парни. Откуда в женском отсеке парни? Но этот вопрос отошел на второй план, когда я увидела главное. Двух гулей, которые быстро передвигались, хватая то одного адепта, то другого. К счастью, никого так и не укусили». «Ну откуда в академии взялись Гули? Она же охраняется!» Стоило двум тварям подойти поближе, и я получила ответ на свой вопрос. Черты лица, морды? Одной из них были явно Камилы, а второй очень напоминал того парня, который стремился все время ее защищать. Это что же получается? Та самая замороженная парочка превратилась в Гулей? «Но как?» «Кайса, не спи!» — раздался крик, и я очнулась. «Гули уже были почти рядом со мной. В них летели фейерболы, ледяные стрелы и куча других заклинаний, но они упорно шли к своей цели — ко мне!» Сосредоточилась и шепотом произнесла заклинание, влив в него всю силу. Гули замерли на месте, покрывшись толстой коркой льда. Однако почему-то начали быстро оттаивать — Я вливала и вливала в них магию холода, но что-то внутри их словно плавило мой лед. Внезапно крепкая рука задвинула меня кому-то за спину, и раздался голос Эдриана. «Внимание! Полуоборот!» Все адепты присели и закрыли головы, опуская их как можно ниже. «Что происходит?» И снова я очень быстро получила ответ. И Эдриан, стоявший передо мною, вдруг увеличился в размерах, у него выросли хвост и крылья, а тело покрылось чешуей. Лицо вытянулось и стало напоминать нечто среднее между человеческим обликом и мордой дракона. Теперь понятно, почему полуоборот. Ни мышонок, ни лягушка. неведома зверушка, честное слово. И эта самая зверушка открыла рот и дохнула огнем на две почти растаявшие фигуры. Одна из них вспыхнула, а вторая метнулась к выходу, горя на ходу. Скорость меня просто поразила. Не успели мы глазом моргнуть, как бывший адепт добежал до леса и скрылся в нем. «Я догоню», — сказала Шири и уже собиралась бежать, но Эдриан, вновь превратившись в человека, остановил ее жестом. «Не стоит. Все живы?» — обратился он к испуганным адептам. Студенты активно закивали хотя я видела многие ранены. Не то чтобы ранения были серьезными, но все же ушибы и царапины нужно было обработать. У одной девушки была сломана рука, и она скулила от боли. У парня с младшего курса была рассечена бровь. Пострадавшие были, но повезло. Все могло закончиться куда хуже. «Раненых в лазарет. Всем оказать помощь. Кайса, шире, зайдите утром в мой кабинет». Отдал распоряжение Эдриан и покосился на кучку пепла посреди коридора. Все, что осталось от Камилы, сожженный драконовым огнем. А это я попрошу убрать. Не прикасайтесь, кто знает, что может содержаться в останках. Всем спокойной ночи. Сказал, развернулся и ушёл. Он, правда, думает, что кто-то заснёт после такого. Бедный наивный дракон.